то ходила вокруг турбина, а над ней ходил по стене безобразный лариосик, похожий на летучую мышу с обрезанными крыльями. Свеча наклонялась, оплывая белым стеарином. Маленькая спаренка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями. Я припомню, что это всего только середина книги, испугался но, смотрите, вскоре перевел дух и произнес мне в ухо, «Видите? Чувствуете?» Еще не в том я бы признался, вырываясь на свободу, и завопил, как обращенный язычник, «Вижу, чувствую!» Однажды мне пришлось бежать из дома музей Цветаевой в Москве, где молодая Цветая Ветка впала в макумбовское самозабвение, истошно выкрикивая, «В эту залу войдет Бальмонт! Марина рванется ему навстречу!»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 У истока Андреевского спуска разворачивались свои лотки сувенирщики и живописцы, подтверждая характеристику путеводителя. «Андреевский узвиз, цемон мартр, або грейнич, виллич, Киева». Продувной мальчишка громко предлагал новое издание брошюры «Боевой гопак». Фантазия на тему восточных единоборств с заменой кимоно на шаровары.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 самое диковинное самое булгаковское место киева хотя писатель к нему отношения не имеет